Глава 57. Айка. О том, что мобильник его змейшества остался у меня, я выясняю уже на окружной, когда он начинает настойчиво трезвонить. И в тот же самый момент оживает мой телефон. Выбор очевиден. «Кир!» – оруя в трубку, как сумасшедшая, даже не осознавая, что пугая его. «Айка, ты где? Что случилось?» – в голосе столько тревоги, что мои глаза мгновенно застилают слезами. «Все хорошо, Кир!» – слова прерываются нервным смехом. «Знаешь, кажется, я стала чокнутой истеричкой. Ты будешь меня любить такую дурную?» Всю жизнь любить буду, Айка. Скажи мне, малыш, где ты, и я приеду за тобой. Я... Телефон вдруг выскальзывает из моей ладони, я дергаю, славлю и тут же отбрасываю его изо всех сил, пытаясь удержать монстра. А, господи, нет, у меня же дети, у меня Кир. Господи, помоги мне, я буду самой лучшей матерью. И женой, и водителем. Чудом не протаранив грузовик и с отбойником, мой норовистый монстр встал как вкопанный. Полный трендец. А еще у меня папы и сестры, и Ли, и Пушку я пообещала. «Спасибо тебе, Господи!» Включив аварийку, я нашарила под ногами телефон и поднесла к уху. «Кир, ты тут?» «Ай, я сейчас у твоего дома. Откуда тебя забрать?» Судя по сиплому шепоту, мой мужчину на пределе. «Жди меня там, я буду минут через десять», обещая ему и вспоминая, что поклялась быть хорошим водителем. «Или через двадцать. И еще, Кир, ты возьмешь меня замуж?» И спустя невыносимые несколько секунд молчания. «Малыш, сегодня мы уже опоздали. Давай завтра, а?» Хороший мой, какой же он необыкновенный, самый лучший. А я у него дура. Опять плачу и смеюсь. Все же за 20 минут я управилась. В голове уже не кисель, а клейстер. Но за Кириллом я готова рвануть на край света. К счастью, так далеко мне не надо. Мой Кир здесь. Стоит у ворот и щурится от света моих фар. Машина в стороне, похожая. Кир тоже не может спокойно сидеть и ждать. Я глушу монстра, выпрыгиваю из салона и врываюсь, влетая в самые надежные, крепкие и ласковые руки. «Как же я люблю тебя, Кир! Прости меня за все, за все!» Целую его жарко, жадно. «За то, что сбежала от тебя, за то, что прогнала, за то, что молчала столько времени!» Целую уставшие глаза растерянную улыбку на губах. «Это потому, что я глупая! Я ведь давно тебя люблю! Очень, очень давно! Что хочешь для тебя сделаю? На гору с тобой полезу хочешь? Какая самая неприступная?» «Она уже в моих руках. Альпинистка ты моя, скалоласковая. Кир сжимает меня так крепко, что перехватывает дыхание. А мне так хорошо, пусть хоть придушит». «Эй, чудики, вы заходить-то будете? Или вам раскладушку вынести?» Звучит совсем рядом голос Алекс. «Айка, там у тебя в машине телефон орёт». «Да ну его!» Отмахиваюсь и шепчу Киру. Пойдем в дом, я обещала тебя познакомить. Может, не сегодня?» Шепчет мне в губы. «Поехали ко мне?» «Нет». «Срочно неси меня в дом». Кирилл послушно минует двор, крыльцо. «Айка, у тебя в кармане тоже телефон орёт». Это снова Алекс. «Да пусть орёт». Кир, нам прямо. Стоп. Сначала разуваемся и моем руки. «Ну, слава богу», фыркает Сашка. А то я уж думала, что этот двужопный многорук со склеенными головами так и поползет на второй этаж. Я настолько взвинчена и вымотана, что когда мы втроем поднимаемся по лестнице, ни о чем говорить уже не в состоянии. Одной рукой держу за руку Кирилла, а второй прижимаю грохочущее сердце. Сашка тоже следует за нами в траурном молчании, а на мой вопросительный взгляд быстро крестится. «Девчонки, вы меня пугаете!» – с комичным ужасом шепчет Кир, но Кирюшин виск заставляет его запнуться. Я встречаю его взгляд, но никак не могу прочитать, и от этого еще страшнее. преодолевая последние метры и распахиваю дверь в свою спальню. «Стеж, выйди, пожалуйста». Прошу сестренку и слышу, как дрожит мой голос. «Здравствуйте». С перепугу стежка делает подобие Книксина, но длинная Сашкина рука выдергивает младшенькую из комнаты, и дверь захлопывается. Едва дыша, я оглянулась на Кира, но он лишь мазнул по моему лицу беглым взглядом и шагнул мимо меня в центр комнаты. И застыл, как памятник. Что он сейчас видит? Я до боли кусаю губы и пытаюсь смотреть его глазами. Два просторных манежа, а в них крошечные черноволосые лялечки в желтом и в красном сарафанчиках. Волосики ершиком, глазки круглые, ротики распахнуты в радостных улыбках. И в каждом сладком ротике по четыре зубика. Это самые красивые девочки на свете. И у одной его имя, а у другой его глаза. Их невозможно не полюбить. «Кир, ну скажи что-нибудь!» «Ма, ма, ма, ма!» Приветствует меня Кирюша, пританцовывая в манеже. «Ма, ма!» Тычет меня пальчиком, личкой и, покачнувшись, плюхается на попу. И Кир отмирает, вздрагивает и медленно идет к манежам. Подходит вплотную и, не оглядываясь, садится на пол. Девчонки рассматривают его с любопытством, но не пугаются. Кира начинает выбрасывать из манежа игрушки, обстреливая странного умолчаливого гостя, Алия, пыхтя пытается встать на ножки. «А почему они в разных этих клетках?» – спрашивает Кир незнакомым голосом. «Это манеж называется», – исправляю его, подходя ближе и поясняя. «Просто Кирюша часто дерется». Кирюша повторяет Кир осипшим эхом, а я киваю его затылку и обхожу вокруг манежа, чтобы хоть что-то видеть и понимать. Наша маленькая хулиганка не заставила себя долго ждать. Едва Лиечка поднялась на ножки, как Кирюшка, протянув ручонку, вцепилась ей в волосы. «Тш, не надо так!» – шепчет Кира и осторожно освобождает хнычущую Лию от цепкой ладошки. Приглаживает ей волосики и подносит Кирюшин кулачок к своим губам. Вдыхает и целует. Затем поднимает на меня блестящие полные слез глаза и произносит беззвучно одними губами. Спасибо.